Глава седьмая!» «Это плохо. Очень плохо. Я резко отстранилась от Ранды и, будучи взвинченной, переполненной адреналином, извернулась, после чего на несколько шагов отбежала от оборотня. Постаралась максимально увеличить между нами расстояние, но достаточно далеко отойти не смогла, ведь позади была вода». У меня нет плохих намерений. Я подняла руку вперед. Этим жестом просила Ранда не подходить ближе, но уже в следующий момент мне пришлось опустить ладонь и сжать ее в кулак. Магия во мне все еще бурлила, и с каждым мгновением ее всполохи становились сильнее, из-за чего искры бежали по рукам и яркими бликами собирались на кончиках пальцев. Так, словно я собиралась отпечатать руну. Это происходило против моей воли, но Ранд мог подумать, что я собиралась атаковать. Я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Не могла понять, почему моя магия настолько рьяно бушевала. Нет, понимала. Это из-за его присутствия. Этот оборотень всегда так действовал на меня, а в данное мгновение встречи еще и давала сильной горечью. Но сейчас все это так не вовремя. Между оборотнями и людьми сильная вражда и очень натянутые отношения. Чего только стоил тот случай, произошедший пару дней назад. А тут еще я. Человек, скрывающийся среди оборотней и пришедший в стаю, где был тысячелетний. С какой стороны не посмотри, но это выглядело подозрительно. Поэтому я и не сомневалась в том, стоило ли разговаривать с тысячелетним. Ему нет дела до меня, у него теперь другая, а меня оборотень не помнил, но зато, рассказав о прошлом, я бы себя выдала, как человек и мага, а правдивость собственных слов подтвердить не смогла бы. Я сделала глубокий вдох и еще сильнее сжала ладонь в кулак. Стало невыносимо душно, жарко. Хотелось упасть в прохладную воду, но я лишь качнула головой и посмотрела на Ранда, стараясь не замечать того, как перед глазами плыло. Если возникла такая ситуация, у меня больше не было выбора. Нам нужно было поговорить. Может, это и к лучшему. Я пришла сюда без плохих намерений, повторила. Лишь хотела встретиться с тобой поговорить. Наверное, звучало неубедительно для той, которая всего лишь пару минут назад хотела молча уйти. «Меня зовут Амили Амбер. Я действительно человек, и, и это я сковала тебя в кристалле, после чего погрузила на дно озера». Рант еле заметно приподнял бровь. Я смотрела на него, не отрывая взгляда, и, и в этот момент моя рука полыхнула. Из-за этого я дернулась от боли и уже не смогла сдержать своей магии. Она сразу несколькими рунами вырвалась в щепки, разрушая деревья, но оборотню ничего не сделала. Он от такого сильного удара даже не покачнулся. Магия на него не действовала. Тысячелетний ее просто разрушал. Я хотела сказать, что это получилось случайно, но не смогла произнести ни слова. Перед глазами потемнело, и я, покачнувшись, упала. Потеряла сознание.